Глава шестнадцатая. Катя. Я молча смотрела на него, не зная, как лучше ответить. Каждый день работы с Горским напоминал бег по минному полю. С Иваном Никифоровичем все было иначе. На работу я летела с радостью, ни разу у нас не было конфликтных ситуаций. Даже если случались какие-то ошибки, он всегда вел себя очень корректно и вообще он был очень душевным человеком. Царствие небесное ему. Горский просто поражал своей неадекватностью. Я никогда не знала, чего от него ждать. Яйцо с сюрпризом, блин. Причем без намека на шоколад. Я все больше убеждалась в том, что он психопат. Осторожно навела о нем справки у коллег, с которыми успела познакомиться. Все они говорили, что он хороший начальник, но со своими тараканами. Может быть, слишком жестким и грубым. Видимо, хорошее он слишком глубоко от меня прячет. Или его сотрудники уже смирились с ним и не замечают его прибабахов. Или я ему кого-то напоминаю. Может, у него был негативный опыт». Какая-то девушка, чем-то похожая на меня, расстегнула его ширинку и вместо удава увидела дождевого червяка. Застегнула молнию и обсмеяла его. Где-то читала, что мужчины очень трепетно относятся к размеру своего достоинства. И теперь, как только он смотрит на меня, у него срабатывает триггер. Червяк заливается слезами, а кукушечка машет крылышками «пока!» Может, его как-то мягко к психологу направить? А лучше к психиатру. Несмотря на то, что я начала постепенно вникать в дела компании, у меня проскальзывали мысли все бросить и поискать другую работу. Но я не в том положении, чтобы разыгрывать гордячку. Будем честны, мне нигде столько не заплатят. А деньги мне сейчас очень нужны. Поэтому приходится глотать колкие и ответы и улыбаться вместо того, чтобы посылать его куда подальше. И вот теперь я решительно не понимала, к чему он задал такой вопрос. Неужели собирается меня уволить? Или это какая-то проверка? Кто знает, что творится в голове у психа, кроме него самого. «Если вы меня уволите, то мы с вами больше никогда не увидимся» ответила после долгой паузы, ковыряя вилкой салат, чтобы не смотреть на него. Потом все же набралась смелости и взглянула на него. Горский сначала нахмурился, потом пожевал щеку изнутри и выдал. «Это потому, что вы предпочитаете не гадить на рабочем месте? Или я вам настолько не нравлюсь?» Я почувствовала себя участницей ток-шоу, перед которой сидит ведущий и задает вопросы на миллион. Только варианта ответа всего два, и что-то подсказывало мне, что они оба неверные. Мне бы сейчас звонок другу, но Горскому точно не понравились бы варианты импульсивной Ленки. Или помощь зала. Но, видимо, в этой столовой так ужасно готовили, что людей за столиками было раз-два и обчелся. «Молчите», — ухмыльнулся он. «Неужели так трудно ответить?» «Трудно», — призналась я. «Во-первых, мне не ясно, о каких отношениях вы говорите. Дружеских, романтических, любовных». Я могу лишь предположить, что раз вы употребили слово «гадить», то имели в виду половые отношения. Причем изначально вы говорите о них как о чем-то грязном. Горский поперхнулся. И я скажу вам честно и открыто. Половые отношения между нами невозможны, ни если вы меня уволите, ни если я останусь. То есть я вам не нравлюсь. Он опять нахмурился и вперил в меня свой взгляд. С трудом удержалась от того, чтобы не заерзать на стуле. Внешне вы привлекательный мужчина. Но для меня интимные отношения возможны только лишь если совпадаешь с человеком. Я не знаю, как это объяснить. Человек должен быть близок по духу, и к нему должны быть чувства. Эта тема довольно личная. Я не считаю, что правильно обсуждать ее с начальством. Я отвечаю на ваши вопросы только потому, что мы сейчас эту тему похороним, и она больше никогда не всплывет. Теперь в глазах Горского появилась насмешка. Нехорошая такая, злая. То есть вы говорите, что для вас физическая близость возможна лишь после духовной. Он начертил пальцами кавычки в воздухе. «И сколько же вам надо времени, чтобы понять, что человек вам близок? Час? Сорок минут? Или у вас случаются приступы любви с первого взгляда?» «Что вы несете?» «В этот раз сдержаться не получилось». «Конечно, для развития отношений должно пройти достаточно времени, чтобы хорошо узнать друг друга». Он рассмеялся так громко, что буфетчица с неодобрением покосилась на нас. «И что, у вас ни разу не было траха по пьяни? Или с человеком, которого вы видите впервые в жизни?» «Не было», — выпалила я. А потом вдруг вспомнилась та сумасшедшая рождественская ночь с незнакомцем. И краска залила мои щеки. Я едва не прикоснулась к ним ладонями, чтобы охладить их. Он покачал головой и сказал, «Не представляете, как вы сейчас меня разочаровали». Потом поднялся, брезгливо посмотрел на меня и ушел. К слову, после этого отношение Горского ко мне изменилось. Он перестал тиранить меня по каждому поводу и требовать кофе по двадцать раз на день. Будто то, что я сказала, нанесло ему смертельную обиду, и я для него перестала существовать. Если честно, мне так было намного проще работать с ним. Когда он разговаривал со мной с подчеркнутой холодностью и исключительно по делу, то вполне походил на адекватного человека. Одно меня смущало. В здании открылось кафе, и сотрудники нашей компании его быстро облюбовали. Я не стала исключением. Готовили там действительно вкусно, и цены не задирали. Горский тоже туда захаживал. Возможно, это было просто совпадение, но мне стало казаться, что он следит за мной. Наблюдает со стороны, с кем говорю, кому улыбаюсь. Да уж, начальник псих, а паранойя начинается у меня. Обо всех этих странностях шефа я рассказывала Ленке. «Если вдруг что со мной случится, хотя бы один человек сможет навести правоохранительные органы на след Горского». Прикрывшись тем, что, возможно, ей скоро придется составлять фоторобот, Ленка напросилась пообедать со мной в этом кафе. Работала она в двух остановках от моего офиса, так что приехать ко мне ей труда не составило. «Я даже клиентку передвинула, чтобы поймать маньяка». «Чего не сделаешь ради подруги?» С радостью сообщила она, подойдя к моему столику. Чмокнула в щеку и поставила сумку на стол. «Ну и где тут наш мистер Корнишон?» Она обвела взглядом забитый зал, расстегивая пальто. «Да тише ты!» — шикнула я на нее. «И почему сразу маньяка?» «Понимаешь?» Она сложила пальто и приткнула его на спинку стула. «Часто у маньяков проблемы с головой. А у твоего коронишона фляга свистит капитально. Кроме того, у них обычно какая-то глубокая душевная травма. Ну или пиписька маленькая. Хотя в нашем случае это одно и то же». На нас стали оглядываться сидящие за соседними столиками, и я снова зашипела на Ленку но она сделала вид, что ничего страшного не происходит. «Пойду я что-нибудь выберу. Есть хочу нереально. Тебе чего взять? Возьми мне сразу с грибами и гречку на гарнир. Хотя сразу можешь не успеть взять, они здесь популярные. Если расхватают, выбери что-нибудь на свой вкус». Я достала из кошелька тысячу и протянула ей. С моего места хорошо просматривалась раздаточная. Лениво покручивая локон, я наблюдала, как Ленка шустро лавирует между столиками, а потом пристраивается в конец очереди. Очередь двигалась медленно, и я отвлеклась от разглядывания неспешно плывущего зада Ленки. Стала высматривать Горского, но его нигде не оказалось. Ни среди уже обедающих не среди толпящихся у прохода в ожидании, когда появится свободный столик. «Вот Ленка разочаруется. Зря ехала. А я рада, что мы, наконец, встретились. В последнее время мы редко видимся, а так хоть повод появился. Хотя и очень сомнительный». Из моего благодушного состояния меня вырвал Ленкин виск. «Она моя!» Ленка стояла с самым что ни наесть, свирепым видом и орала на мужчину, стоящего следующим за ней. Мужчина был повернут к залу спиной, но у меня между лопаток пробежал холодок. Сомнений не было. Горский собственной персоной приперся отобедать. «Что вы мне тут рассказываете?» верещала на весь зал Ленка. «Вас здесь не стояло! Идите вы, в конец очереди, и там качайте права!» Что отвечал ей Горский, я не слышала. Он говорил достаточно тихо. Но, судя по реакции Ленки, его ответ ее не устроил. «Да мне плевать, кто вы тут и что у вас там горит! Это зраза моя, и я не собираюсь ее уступать!» «Девушка!» С не меньшим раздражением она обратилась к раздатчице. «Если вы сейчас отдадите ему мою зразу, я на вашу шарашку Роспотребнадзор натравлю. И прокуратуру. И мэра. А мэр вас по головке точно не погладят. Наверное, самым весомым аргументом, подействовавшим на раздатчицу, стали слова о мэре, потому что сразу же после этого Ленкин Ор прекратился. Минуты через две сияющая Ленка с видом победителя шествовала с подносом через зал. «Не в минько какой-то», – пожаловалась она, поставив поднос на стол. «Хотел сразу умыкнуть, но я ее отбила. Надеюсь, эта котлетина того стоила». Она поставила передо мной тарелку со злополучной зразой. «Поражаюсь, какими наглыми могут быть люди». «Но я и не таким рога обламывала. Придурок, блин!» Ленкину тираду прервал голос Горского, раздавшийся над ее головой. «А, вы подруга Катерины. Что ж, все понятно. Я присяду?» «Нет!» — завопила Ленка, гневно сверкая глазами. «Здесь занято!» «Да ладно! Тут целых два стула свободных!» «И ничего не свободных!» «На одном сидит моя сумка, а на другой сейчас сядет мое пальто. Тесно нам с ним один стул занимать». «Садитесь, пожалуйста», – просипела я внезапно охрипшим голосом. «Катя», – назидательно произнесла Ленка, – «тебе надо учиться говорить «нет», иначе к тебе будут продолжать лепиться всякие идиоты». Я закашлялась. «И вообще, мы собирались обсуждать твоего корнишона. Зачем нам здесь лишние уши?» «Как интересно!» — хмыкнул Горский, нагло отодвигая наш поднос и втискивая рядом свой. «Безотказная Катерина, да?» «Добрая слишком. Она бы вам эту зразину отдала, еще бы и извинилась за что-нибудь». «А ты, Катя, следи за своей тарелкой!» «Говорю тебе, не зря он сюда сел!» Зазеваешься, а он сразу твою на вилку наколет и сожрет!» «Я такой контингент на раз-два вычисляю!» «С вами поделиться!» Я проследила за голодным взглядом Горского, гипнотизирующего содержимое моей тарелки. «Угу!» – буркнул он, и половина котлеты перекочевала к нему. «Что и требовалось доказать!» «Я же говорила!» Закатила глаза подруга. «Так что там с корнишоном?» Невозмутимо поинтересовался Горский. «Это личное!» Нервно сглотнула я. «Да что скрывать! Мужичок один с маленьким членом!» Ляпнула Ленка, игнорируя все мои предупредительные знаки. «Сочувствую!» Ухмыльнулся Горский и почему-то многозначительно посмотрел на меня. «Лен, вспомни, о чем мы говорили», — попыталась образумить подругу. «Ну, о Кронишоне, о маньяках». «Какая тема интересная», — оживился Горский. «Про маньяков я тоже послушаю». «Короче...» Я говорила Кате, что у маньяков обычно с головой проблемы, большие психотравмы в прошлом и маленькие пиписьки. Горский едва не подавился куском отжатой у меня зразы. А еще они приятные люди и могут легко втереться в доверие. Тогда я точно не маньяк, рассмеялся Горский. Ни один признак не совпадает. Хотя один все же есть. «С башкой проблемы? Или маленькая?» Горский осуждающе посмотрел на Лену. «Я приятный человек!» Ленка закатила глаза. «Ну, не знаю, не знаю. Мы с сантиметром замеры не делали». Теперь подавилась я. Прокашлявшись, я прохрипела. «Лена, это мой начальник, Горский Виктор Степанович». Краска схлынула с лица Лены. Она побледнела, как полотно, но все же решила сохранить хорошую мину при плохой игре. «Виктор», — задумчиво произнесла она, «а мне нравится ваше имя. Говорящее...» И тут же достала телефон. «А можно я вас сфоткаю на всякий случай?» «На какой еще такой случай?» Настороженно поинтересовался Горский. «Ну, вдруг у меня появятся дети, а я буду им вашу фотографию показывать и говорить, что если они будут слушаться, то вырастут такими же, как вы». Кстати, после этого случая Ленка стала по вечерам присылать мне контрольное сообщение, чтобы убедиться, что Горский не вынес мое тело из офиса в черном мусорном мешке. В преддверии Нового года она даже решила подарить ему подарок. Мы пили чай на кухне, когда она выложила на стол коробочку. «Смотри, что я купила!» Как увидела, сразу о корнишоне подумала. У меня глаза на лоб полезли. «Ты чего, Лен?» «Нравится, и недорого обошлось. У меня как третий товар по хорошей скидке прошло. Считай за даром!» Я повертела упаковку в руках. На ней крупными буквами значилось «Вакуумная помпа для увеличения члена». Буквами поменьше сообщалось «Идеальное решение для современных мужчин, предпочитающих получать максимум удовольствия». «Мне кажется, он оценит», — радовалась Ленка. «Может, доставать тебя перестанет? Может, он и не такой плохой?» «Просто как Печкин, у которого велосипеда не было. Ты издеваешься?» «Нет, конечно. Я из добрых побуждений. Поможем твоему Витюше стать увереннее в себе и получать от секса радость. Я не буду ему это дарить. Да и не надо акцентировать на подарке внимания». В больших организациях, обычно, партнеры оставляют подарки для руководителей, чтобы напомнить о себе и заработать очки благосклонности. Я кивнула. На моей прошлой работе такая практика тоже существовала. Ну вот и все. Соберешь в конце дня все подарки и отдашь ему. Не думаю, что кто-то из партнеров мог бы ему такое подарить. Злопыхатель разве что какой-нибудь. «Может, кто-то из сотрудников?» «Ага, чтоб трахал мозг сотрудникам более качественно?» «Любовница, неудовлетворенная?» «Я, конечно, могу подписать, что подарок от доброжелателя, но это детский сад какой-то. Без опознавательных знаков будет гораздо таинственнее. Представляешь, как он мозг сломает, гадая, кто ему такую красоту подарил?» И не будет знать, кого и благодарить. Проклинать, хочешь сказать? Лен, все претензии тогда на меня посыпятся. Как посмела такую хреновину принести его высокоморальному сиятельству? Обижаешь? Мы сейчас все чин по чину сделаем. Она вытащила из сумки серебристую оберточную бумагу и скотч. Ловко запаковала подарок. Сверху пришпандорила синий блестящий бантик, выуженный из глубин сумки. «Смотри, какая красота! Все бы отдала, чтоб увидеть его радостное лицо! Ты, если что, постарайся быть поблизости, чтобы не пропустить этот трогательный момент!» Не разделяя энтузиазм Ленки, я все же забрала ее подарок. В глубине души мне хотелось отомстить Горскому за его вечные необоснованные придирки. В том, что он не обрадуется, а рассверепеет, я не сомневалась. Предновогодняя неделя пронеслась в суматохе. Горский вел себя приемлемо, но проблески неадекватности у него случались. Как-то, увидев меня в зимнем пуховике, он застыл на месте, оборвал фразу на полусловие и посмотрел на меня, как на привидение». С этого момента я стала думать, что у него в прошлом была психотравмирующая ситуация, как-то связанная с пуховиками. Может, в детстве в магазине верхней одежды заблудился? Или нелюбимая воспитательница в садике носила именно такой пуховик? Но после этого случая он стал каким-то пришибленным, грустным, задумчивым, молчаливым. В общем, мужик и так отменным ментальным здоровьем не отличался, а тут и вовсе поплохело. За свой счет я заказала небольшие сувениры с символикой компании, чтобы можно было делать небольшие подарочки посетителям Горского. К нему с таким вопросом я подходить не стала. Не уверена, что он дал бы мне согласие на такое. И вообще, я его старалась лишний раз не беспокоить. Своей идеей я была очень довольна. Видя, как радуются люди, получая брелок, магнитик или елочный шарик, я и сама радовалась. Моя инициатива не осталась незамеченной. Но Горский лишь вскинул бровь и даже никак не прокомментировал ее. Не отругал, и то хлеб. 30 декабря планировался корпоратив в дорогом и пафосном ресторане. Горский несколько раз спрашивал, пойду ли я. Я отказывалась, как могла. Но когда он сказал, что тех, кто не пойдет, лишат новогодней премии, пришлось записаться в список участников всего мероприятия. Мне вообще было неудобно. От работы до дома было далековато. Тем более пробки в предпраздничные дни просто адские. Даже с учетом сокращенного рабочего дня я только до дома доберусь ко времени, когда нужно быть в ресторане. А еще нужно одеться, сделать прическу, накраситься. Это девчонки из других отделов могут смыться пораньше. А мне нужно быть постоянно на виду у начальства. Поэтому пришлось брать с собой платье и туфли на шпильках. Благо, тратиться на наряд не пришлось. У меня осталось вечернее платье из добеременной жизни, в которое я смогла влезть. К счастью, оно было из практичной не мнущейся ткани. Черного трикотажа, расшитого поетками. На журнальном столике в приёмной высилась гора подарков для Горского: элитный алкоголь в бутылках, какие-то наборы стопок и бокалов, продуктовая корзина буржуя, ананас, дорогие сыры, черная и красная икра. Нашлось там место и для Ленкиной коробочки, но потом я подумала и убрала её. «Зачем человеку портить праздник?» Часа в 4 вечера Горский вызвал меня к себе. «Катерина, вы прекрасно работали в этом году. А в новом, надеюсь, будете работать еще лучше. У меня для вас есть прекрасный подарок. Очень полезный». Он протянул мне сверток в упаковочной бумаге. Мне стало очень неловко. Мой начальник подумал обо мне, а я не купила ему даже бутылки коньяка. Ведь могла, но из принципа не стала. А он, несмотря на наши разногласия, вспомнил о подарке для меня. «Спасибо», – пролепетала я и хотела выйти из кабинета, но он меня остановил. «Открывайте здесь, Катя». Смущаясь, я разорвала бумагу и достала книгу. «Как научиться говорить «нет»?» «Какая-то новомодная психологическая муть». «Спасибо вам», — проговорила я уже более сдержанно. «Надеюсь, вы ее прочтете и станете более разборчивы». «Более разборчива? В чем?» «В своих связях, преимущественно личных». Кровь прилила к щекам. «Наконец-то я поняла, на что он намекает!» «А у меня тоже есть для вас подарок!» Я вышла из кабинета и достала из ящика стола Ленкину коробочку. Вернувшись, протянула с улыбкой Горскому. «Можете сразу не открывать, от этого подарок хуже не станет!»